Глава двадцать Павел. Домой мы ехали молча. Я сжимал руль, уставившись в ленту асфальта так, что мои пальцы хрустели. Вместе с унижением я испытывал ледяную ярость. Не на сына, на себя, на ту слабость, что позволила всему этому случиться. Даня сидел на пассажирском сиденье, прижавшийся лбом к холодному стеклу. Все его тело излучало готовность к отпору, к новой схватке. Он ждал, что я начну, что обрушусь на него с криками, с обвинениями, с нотациями. Приготовил свою броню, наглость, равнодушие, язвительные замечания. Но я молчал. Это было моим новым оружием. Оружием, которое он так мастерски использовал против меня все эти недели. Мы уже подъезжали к дому, когда он не выдержал, когда молчание стало для него невыносимым. «Пап!» Его голос прозвучал тихо, неуверенно, пробиваясь сквозь гнетущую тишину. «Не надо, не надо меня забирать из школы!» Я не ответил, не повернул головы, просто переключил передачу, чтобы заехать во двор. «Я больше не буду!» В его голосе послышались нотки паники. Он не ожидал такой реакции. Он готовился к войне, а я объявил блокаду. — Честно, честно! Я все понял! Я заглушил двигатель, вынул ключ из замка зажигания. — Пап, ты что, меня не слышишь? Сын дотронулся до моего плеча. Я медленно, очень медленно повернул к нему голову и посмотрел на него просто посмотрел, не злясь, не упрекая, пусто, так, как смотрел он на меня все последние дни. Его рука отдернулась, будто обожженная. В его глазах мелькнул неподдельный страх. Он понимал язык молчания, он сам был его виртуозом. И теперь, когда его же оружие развернули против него, он растерялся. «Я же сказал, что больше не буду!» Его голос снова сорвался на виск, но теперь в нем была не злость, а отчаяние. «Что ты молчишь?» Я открыл дверь и вышел из машины. Пошел к дому, не оглядываясь. Слышал, как он выскакивает за мной, как его кеды шлепают по асфальту. «Ненавижу!» — крикнул он мне в спину, но и этот выкрик прозвучал уже как-то блекло по-детски беспомощно. — Я тоже не буду с тобой разговаривать! Никогда! Я вошел в дом. Дани втиснулся за мной, дыша часто и неровно. Мы разувались в прихожей, и он пялился на меня, пытаясь поймать мой взгляд, найти в нем хоть какую-то щель, куда можно было бы вклиниться, вернуть все на привычные рельсы ссоры и примирения. — Папа! «Давай поговорим!» Он схватил меня за рукав, и в его голосе уже слышались слезы. «Ну, пожалуйста!» Я, наконец, посмотрел на него, прямо в глаза, в его широко распахнутые, испуганные глаза моего маленького мальчика, который заигрался в опасные игры и не знал, как из них выбраться. «Мне нечем с тобой разговаривать, Даниил!» — сказал я абсолютно ровным, бесстрастным тоном. — Иди в свою комнату. Его лицо исказилось. Он отпустил мой рукав и отступил на шаг, будто я его ударил. По его щеке покатилась первая, предательская слеза. Он развернулся и побежал по коридору, захлопнув дверь в свою комнату. Я остался стоять в прихожей. В тишине. Та самая тишина которую он так любил использовать, как щит, теперь обернулась против него и против меня, потому что я понимал, это последняя мера. Я бил его его же оружием, и от этого в горле стоял ком, а в груди выл ветер пустоты. Но это было необходимо, чтобы до него дошло, чтобы он понял, что слова не просто звуки, что молчание, не просто отсутствие шума, что поступки, не просто сиюминутные выходки, что у всего есть цена. И за его игру мы платили слишком высокую цену. Оба. Даниил вышел к ужину без напоминаний, сел напротив меня, взял тарелку с вечными макаронами по-флотски, над которыми он постоянно язвил, и съел, молча, не скривился, не отодвинул тарелку, не бросил привычное «опять это блевотина». Он просто ел, опустив глаза. Потом он встал, отнес тарелку в раковину. Я услышал, как включается вода, как он моет посуду, тщательно, без обычной спешки. Это был не просто бытовой жест, это был белый флаг». Молчаливая просьба о пощаде. Я сидел, не двигаясь, чувствуя, как сердце сжимается от боли и какой-то странной отеческой гордости. Он учился, учился нести ответственность, пусть пока вот так, наивно, вымыв одну тарелку. Потом он пришел за мной в гостиную, постоял рядом с диваном, на котором я сидел, в нерешительности, Потом подошел к шкафу и достал оттуда старую коробку. Монополия. Пыльная, потрепанная, с нашими с Юлей закорючками на поле. Мы не играли в нее с тех пор, как ее не стало. Даня поставил коробку на край стола. — Пап, поиграем в монополию. Его голос прозвучал тихо, почти робко. Он прощупывал почву, пытался вернуть все, как было нажав на старую, проверенную кнопку нашего редкого примирения. Глядя на этого маленького, напуганного стратега, мне до боли захотелось сдаться, смахнуть коробку на пол, обнять его и сказать, что все в порядке, что мы справимся. Но я знал, это было бы поражением. Я должен был выдержать характер до конца. Я поднял на него взгляд, спокойный, «Отстраненный». «Нет настроения, сынок», — сказал я ровно, без упрека, и затем, сделав паузу, нанес ответный удар, тот самый, что отрезал бы пути к отступлению и ему, и мне. «Позвони тетя Жанне. Может, она составит тебе компанию?» Он замер, смотрел на меня, будто я предложил ему позвать в дом саму смерть, Эта женщина с ее подарками и ядовитыми намеками была для него не просто нежеланным гостем, она была символом всего, что пошло не так, и мое предложение прозвучало как высшая форма предательства. Мой сын не сказал ни слова, развернулся и побрел в свою комнату. Я остался сидеть, глядя на коробку с монополией. Рука сама потянулась к телефону, к ее номеру. Мне до боли, до физической тошноты хотелось услышать голос Марины, услышать в нем ту самую сталь и мудрость, которых мне так не хватало, рассказать ей все, попросить совета, просто услышать, как она дышит. Но я убрал руку, я не был готов, и она тоже. Слишком свежи были раны, слишком громко звучало эхо моего малодушия в школьном кабинете директора. Мой звонок сейчас был бы новой слабостью.